Глава 34 Добравшись до моего городского особняка, первым делом я отправил весть моим родителям, которые, узнав, что произошло, приедут в самое ближайшее время, с учетом того, что живут они буквально в получасе езды. Я редко появлялся рано дома, поэтому прислуга была не подготовлена, ужин, естественно, был не готов. Но стоило только войти в дом Элиане, как каждый из них засуетился с еще большим усердием. Представление прошло изумительно. Слугам очень понравилась моя жена, особенно экономке, которая светилась, словно алое яблоко. Ужин стоял на столе в рекордно короткие сроки, а во всех комнатах кипела работа. Каждый уголок подготавливали, чтобы угодить новой хозяйке. Элиана, оказавшись в радушной среде, посветлела и начала понемногу расслабляться. А когда в дом ворвался вихрь в виде моей матери, она стала совсем спокойна. Моя матушка была самым теплым человеком в мире, когда дело касалось меня или тех, кто мне дорог. Она мастерски скрывала свое истинное отношение от других и была неизменно мила и учтива с каждым. Но Элианна ей понравилась. Это было еще со времен нашего первого знакомства. Узнав, что случилось, матушка завлекла мою супругу в малую гостиную, на ходу отдавая приказы слугам. О чем уж они говорили, для меня навсегда останется загадкой. Но спустя час мне вернули мою жену в самом благоприятном расположении духа. Брачная ночь была прекрасна. Я был настолько опьянен своей женой, что не был в состоянии оторваться от нее. Она была той самой, от которой крышу срывало напрочь. Мы занимались любовью до самого утра, а потом уставшие, но довольные, забылись сном. Если бы я знал, чем обернется такой крепкий сон, не прикоснулся бы к жене в ту ночь. Проснулся я от пробирающего до костей холода словно кто-то оставил нараспашку окно. Еще не сумев как следует разлепить глаза, увидел, какое именно окно стало причиной моего пробуждения и нехотя встал, чтобы запахнуть его. Ледяной пол и босые ступни бодрят лучше любого крепкого напитка. Поэтому к моменту, когда я повернул на ключ замок окна, я уже проснулся. В комнате было темно а судя по часам, висевшим на стене рядом, мы с Элианной проспали весь день. От воспоминаний о нашей ночи по телу пробежали довольные мурашки, и я потер подбородок, сладко улыбнувшись, и замер, так и не отняв руки от лица. Нечто холодное и липкое размазывалось с каждым движением по моей двухдневной щетине. Попав на губы, я машинально облизнул их и похолодел окончательно. Вкус крови мгновенно сошелся со странным запахом. И я мгновенно взмахнул руками, зажигая свет в спальне. По телу побежали мурашки, а время вокруг меня словно замерло. Воздух потяжелел и стал физически осязаемым. А я смотрел в одну точку на кровать и не мог поверить тому, что я вижу. Мелкая дрожь, охватила каждую клеточку моего тела и никак не отпускала, мешая мне сделать хотя бы шаг. Силой заставил себя щелкнуть пальцами, и магия, словно послушный котенок, соскользнула с пальцев, отодвигая тяжелый балдахин с кровати и открывая мне картину полностью. От белых простыней не осталось и следа, все вокруг было залито алым цветом а посередине всего этого алого кошмара лежала она с кинжалом в груди и перерезанным горлом. В таких родных глазах застыл предсмертный ужас, а сладкие губы, с которых совсем недавно срывались стоны, были приоткрыты, а из уголков губ была видна дорожка уже запекшейся крови. Сердце стало неистово колотиться, и меня отпустил первый паралич. Я подлетел к кровати и коснулся шеи своей жены, которая уже была ледяной. Она была мертва. Рык отчаяния раздался на весь особняк, звуковой волной выбивая стекла в спальне и ломая мель. Кричал и я, и мой дракон, который не смог защитить истину. Как я мог пропустить? Как мог не очнуться? Хаотичные мысли... Горе утраты, все слилось в единый поток. Я прижал к себе окровавленное тело Илианы и завыл, словно раненый зверь. Я умирал вместе с ней. В тот момент казалось, что меня больше не существует. Дальше я уже знаю только с рассказов моих родителей. В приступе ярости я разрушил особняк практически до основания. Выгнав всех слуг, закрылся с трупом своей жены, которые не могли у меня забрать несколько дней к ряду. Чтобы меня вырубить, пришлось умолять короля, благодаря которому удалось вывести меня из строя и забрать тело Элианы. К похоронам я уже был в своем уме, но полностью пустым. Магия отказывалась работать, работы, но повиновалась и, казалось, полностью ушла из меня. Когда меня допустили к уликам, которые удалось собрать из той разрухи, которую я учинил, я очень тщательно осмотрел все, что нашлось. И только одна вещь запомнилась мне раз и навсегда. Ведьмовской мешочек, благодаря которому мы и уснули крепким сном, который не удалось разрушить даже истинной связи. Мою жену убила ведьма. Долгие годы я искал. Как сумасшедший изучал библиотеки, посещал все кованы, и лишь одна старая ведьма сжалилась надо мной, рассказав, чей это символ. Услышав фамилию семьи ведьм, для меня картина сложилась полностью. Оливия Карс убила свою сестру. Найти эту дрянь мне так и не удалось. Но пока я искал, Сумел остановить и предотвратить несколько покушений на короля, а также поучаствовать в разработках нескольких сильнейших артефактов, которые в конце концов обрели свой покой в хранилище. По решению совета я стал новым хранителем и ректором Академии магии, что открывало мне доступ ко всем разработкам и давало практически безграничные ресурсы. Только вот девушка словно сквозь землю провалилась. Где бы я ни искал ее, на какой бы след ни нападал, она неуловимо выскальзывала из моих ладоней, словно песок. Спустя несколько лет мне удалось остановить своих внутренних демонов и спокойно жить дальше. Отпустить свою месть я так и не смог, но прекратил носиться по всему свету в поисках негодяйки. Как выяснилось, стоит только отвлечься от своей маниакальной идеи, появляется то, что с ног на голову переворачивает всю жизнь. Именно в тот день, когда я решил, что больше не стану искать, мне пришло письмо о неконтролируемом всплеске сил от неустановленного мага, а спустя неделю я уже звонил в дверь своей будущей жене.